Я заснул, преисполненный блаженных мыслей, превративших мою хижину в дворец, достойный первого короля в мире. Америка уже казалась мне раем. Надо было перебраться в Новый Орлеан, чтобы вкусить истинных радостей любви, часто говорил я Манон. Нигде, как здесь, царит любовь без корысти, без ревности, без непостоянства. Сотечественники наши стремятся сюда в поисках золота, Они не воображают, что мы обрели здесь сокровища гораздо более ценные. Мы старательно поддерживали дружеские отношения с губернатором. Он был так добр, что спустя несколько недель по приезду нашим определил меня на небольшое место, освободившееся к тому времени в форте. Хотя должность была скромная, я принял её как милость небес. Она давала мне возможность жить, не будучи никому в тягость.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 где нас даже считают мужем и женой, кто помешает нам стать ими в действительности? Почему не венчать нашу любовь обетами, признаваемыми церковью? Что до меня, что ничего нового я вам не предлагаю, предлагая свою руку и сердце, но я готов вам принести их в дар при алтарём. Мне показалось, что речь моя преисполнила её радостью. Поверите ли вы, отвечала она, что много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 Нам не угрожают никакие препятствия. Я сегодня же поговорю с губернатором и признаюсь ему, что мы обманывали его до сих пор, твойс другие грубый нравом любовники, прибавил я, страшаться не разрывных уз брачных. Они не стали бы их страшиться, будь они столь же уверены, как и мы, в крепости уз, налагаемых самой любовью. Манон была вне себя от радости, услышав моё решение. Я убеждён,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 Он наказал его как преступление. Он долго терпел меня, пока до я слепо шёл по пути греха, и самое суровое его возмездие было уготовано мне к тому сроку, когда я ступил на путь добродетели. Боюсь, что у меня не хватит сил закончить рассказ о самом мрачном событии, какое когда-либо со мной случалось. Я пошёл к губернатору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 Он был холост. Красота Манон поразила его с первой минуты, и бесчисленные встречи с ней за эти 9 или 10 месяцев так разожгли его любовь, что втайне он чахнул по ней. Однако, будучи убеждён в месте со своим дядей и всем городом, что я действительно женат на ней, он настолько совладал со своей страстью, что ничем её не проявлял, и даже много раз оказывал мне самую дружескую помощь.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 Гордо я указал священнику на дверь, поклявшей, что ни губернатор, ни Синнеле, ни целый город вместе взятые не посмеют посягнуть на мою жену или любовницу, как бы они её ни называли. Я немедленно рассказал Манон о роковом известии, только что полученном мною. Мы поняли, что Синнеле поколебал волю своего дяди после моего ухода, и что он давно замышлял отбить у меня Манон. Они были сильнее нас. В Новом Орлеане мы находились как бы на островке среди моря, отделённой огромным пространством от всего остального мира. Куда бежать в стране неведомой, пустынной, населённой дикими зверями и людьми столь же дикими. Меня уважали в городе, но я не мог надеяться настолько возбудить в себе сочувствие в населении, чтобы рассчитывать на помощь против столь сильного врага. Без денег нельзя было обойтись, я же был беден. Кроме того, успех народного возмущения был сомнителен, и если бы судьба отвернулась от нас, наше несчастье было бы непоправимо. Все эти мысли проносились у меня в голове. Отчасти я их сообщал Манон, не слушая её ответа, я продолжал думать дальше, принимал какое-нибудь решение и сейчас же отбрасывал, чтобы принять другое. Я говорил сам с собою и громко отвечал на свои мысли. Наконец я пришёл в такое возбуждение, что не могу ни с чем его сравнить, ибо подобного ему нельзя себе представить. Манон не сводила с меня глаз. По моему смятению она могла судить о размерах опасности и трепеща за меня больше, чем за себя самоё, нежная девушка не смела проронить ни слова, чтобы выразить свою тревогу. После бесконечного ряда размышлений я остановился на решении пойти к губернатору и употребить все силы, чтобы воздействовать на его чувство чести и тронуть его напоминанием о моём почтИТтельном к нему отношении и о нашей дружбе. Манон не хотела меня отпускать. Со слезами на глазах говорила она: "Вы идёте, наверно, и смерть, они вас убьют. Я более вас не увижу, я хочу умереть раньше вас". Она добилась много усилий, чтобы убедить ее в необходимости мне идти, а ей оставаться дома, и обещал ей возвратиться как можно скорее. Она не ведала, да и я тоже, что на нее-то и должен обрушиться небесный гнев и ярость врагов наших. Я пришел в форт. Губернатор был со священником. Чтобы возбудить его сострадание, я не остановился перед самыми униженными просьбами, от которых умер бы с стыда в любом другом случае. Я пустил в ход все доводы, способные растрогать любое сердце, если только оно не принадлежит дикому свирепому тигру. На все мои жалобы этот варвар твердил лишь одно: "Манон говорил он в его распоряжении, и он дал слово своему племяннику. решив сдерживать себя до последней крайности, я ограничился только словами, что почитал его слишком большим другом, чтобы он мог пожелать моей смерти, которую я всегда предпочту потере своей возлюбленной. Я ушёл в полную уверенности, что мне нечего надеяться на упрямого старика, готового тысячу раз погубить свою душу ради племянника. Но вместе с тем я не оставил намерения сохранить до конца видимость покорности. Твёрдо решив, в случае, если несправедливость восторжествует, явить Америке самое кровавое и ужасающее зрелище, такое, как когда-либо творила любовь. Я возвращался домой, обдумывая план действий, когда судьба, желавшая ускорить мою гибель, послала мне навстречу Синнеля. Он прочёл мои мысли в глазах моих. Я уже упоминал, что это был человек смелый. Он подошёл ко мне, «Вероятно, вы ищете меня?» — сказал он. «Знаю, что мои намерения оскорбляют вас, и предвидел, что нам не обойтись без кровавого поединка. Посмотрим, кто будет счастливее». Я отвечал ему согласием, сказав, что только смерть положит конец нашей распри. Мы отошли шагов Наста от города. Наши шпаги скрестились. Я ранил и обезоружил его почти одновременно. Он пришёл в такое бешенство от своей неудачи, что отказался просить пощады и уступить мне маннон. Быть может, я и был вправе разом отнять у него и жизнь, и маннон, но благородство никогда не изменяло мне. Я швырнул ему его шпагу. Начнём опять, сказал я, и помните, что теперь без пощады. Он бросился на меня с не описымой яростью. Должен признаться, что фехтовал я неважно, проглядел и трёхмесячную школу в Париже. Но шпага мою направляла любовь. Сын налена сквозь пронзил мне руку. Всё же я улуччил мгновение и нанёс ему столь сильный удар, что он замертво свалился к ногам моим. Несмотря на радость, какую даёт победа в бою, не на жизнь, а на смерть, я тотчас же стал размышлять о последствиях этой смерти. Мне нечего было надеяться ни на помилование, ни на отсрочку казни. Зная любовь губернатора к своему племяннику, я был уверен, что смерть ждёт меня не позже, чем через час после того, как исход поединка станет известным. Как ни велик был этот страх, не он был главной причиной моей тревоги. Манон. Судьба Манон, её гибель и неизбежные утраты её, вот что приводило меня в такое смятение, что у меня темнело в глазах, и я переставал понимать, где нахожусь. Я завидовал Жребию Синеле. Быстрая смерть казалась мне единственным избавлением от моих мук. Однако именно эта мысль вернула мне здравый рассудок и дала силы принять решение. Как мне желать смерти, чтобы покончить со своими страданиями, воскликнул я. Разве есть нечто более страшное для меня, нежели утрата любимой? Нет. Я вынесу жесточайшие муки ради моей возлюбленной. Нет, я вынесу жисточайшие муки ради моей возлюбленной, а умереть я успею, когда не окажутся бесполезными. Я пошёл обратно в город. Возвращаясь домой, я застал Манон полумёртвую от страха и тревоги. Моё присутствие оживило её. Я не мог скрыть от неё ужасного случая, пришедшего со мной. Узнав о смерти Синелея и о моей ране, она упала без сознания в мои объятия. Более четверти часа потратил я на то, чтобы привести её в чувство. Я сам был полумёртв. Впереди я не видел никакой надежды ни на своё, ни на её спасение. "Манон, что нам делать?" сказал я ей, когда она немного пришла в себя. "Увы, на что решиться? Мне необходимо бежать. Хотите ли вы остаться в городе?" "Да, оставайтесь здесь. Здесь вы ещё можете быть счастливы". Я же ухожу далеко от вас искать смерти среди диких племен или в когтях хищных зверей. Она поднялась, несмотря на свою слабость, взяла меня за руку, чтобы проводить до двери. — Бежим вместе, — сказала она. — Не будем терять ни минуты. Труп Синелле могут случайно найти, и мы не успеем уйти далеко. Но, дорогая Манон, — возразил я в полном замешательстве, — куда же нам идти? «Есть ли у вас какая-нибудь надежда? Не лучше ли вам попытаться жить здесь без меня, а мне добровольно отдаться в руки губернатора?» Предложение это лишь еще более воспламенило ее стремление бежать. Мне оставалось только последовать за нею. У меня еще было настолько присутствие духа, чтобы, уходя, захватить с собой несколько фляжек с крепкими напитками из нашего запаса и всю провизию, какая поместилась в моих карманах. Сказав прислуге и бывшей в соседней комнате, что мы идем на вечернюю прогулку, таков был наш заведенный порядок, мы удалились из города с большей поспешностью, чем, казалось, позволяло хрупкое сложение Манон. Хотя я был по-прежнему в нерешительности относительно места нашего убежища, я, тем не менее, лелеял две надежды, и, не будь их, я предпочел бы смерть неизвестности о том, что ждет Манон в будущем. За 10 почти месяцев пребывания в Америке я достаточно хорошо изучил страну, чтобы узнать правила обхождения с дикарями. Можно было отдаться в их руки, не опасаясь верной смерти. Я даже выучил несколько слов на их языке и при разных встречах, которые мне приходилось иметь с ними, узнал некоторые их обычаи. Помимо этого жалкого плана, Я возлагал также надежду на англичан, которые подобно нам владеют поселениями в этой части Нового Света. Но я страшился дальности расстояния. До их колоний предстояло нам много дней пути по бесплодным равнинам и через горы, столь крутые и обрывистые, что дорога туда была трудна даже для самых грубых и выносливых людей. Всё же я лестил себе надежды, что дикари нам помогут в пути, а англичане дадут нам приют в своих поселениях. Мы шли, не останавливаясь, насколько позволяли силы манон, то есть около 2 миль, ибо несравненная моя возлюбленная решительно отказывалась сделать привал. Наконец, изнемогая от усталости, она призналась, что дальше идти не в силах. Была уже ночь. Мы уселись посреди обширной равнины, не найдя даже дерева для прикрытия. Первой заботой её было сменить на моей ранней повязке, которую сделала она собственноручно перед нашим уходом. Я тщетно противился её воле. Я бы смертельно огорчил её, если бы лишил её удовольствия думать, что мне хорошо, и я в безопасности, прежде чем она позаботится о себе самой. В течение нескольких минут я покорялся её желанием. Я принимал её заботы молча и с стыдом. Когда она перевязала мне рану, я снял с себя все одежды и уложил её на них, чтобы земля была ей менее жестка. Как она не противилась, я заставил её принять все мои заботы и возможным её удобств. Я согревал её руки горячими поцелуями и жаром своего дыхания. Всю ночь напролет я бодрствовал подле нее и возносил к небу мольбы, а не с послания ей сна, тихого и безмятежного. О Боже! Сколь пламенные и искренни были мои моления, и сколь жестоко Ты их отверг! Позвольте мне досказать в нескольких словах эту повесть, воспоминания о коей убивает меня. Я рассказываю вам о несчастье, подобного, которому не было и не будет. Всю свою жизнь обречён я плакать об утрате. Но хотя моё горе никогда не изгладится из памяти, душа каждый раз холодеет от ужаса, когда я приступаю к рассказу о нём. Часть ночи провели мы спокойно. Я думал, что моя дорогая возлюбленная уснула и не смел вдохнуть, боясь потревожить её сон. Только стало светать, Я заметила, прикоснувшись к рукам её, что они холодные и дрожат. Я поднёс их к своей груди, чтобы согреть. Она почувствовала моё движение и, сделав усилие, чтобы взять мою руку, сказала мне слабым голосом, что, видимо, последний час её близится. Сначала я отнёсся к её речам, как к обычным фразам, произнесённым в несчастье, и отвечал только нежными утешениями любви. Наутощённое её дыхание Молчание в ответ на мои вопросы, судорожные пожатия рук, в которых она продолжала держать мои руки, показали мне, что конец её страданий недалёк. Не требуйте, чтобы я писал вам то, что я чувствовал или пересказывал вам последние её слова. Я потерял её. Она и в самую минуту смерти не уставала говорить мне о своей любви. Это всё, что я в силах сообщить вам об этом роковом и горестном событии. Моя душа не последовала за ее душою. Небо считало меня, конечно, недостаточно еще сурово наказанным. Ему угодно было, чтобы я и дальше влачил томительную и жалкую жизнь. Я добровольно отказываюсь от жизни счастливой. Более суток не отрывал я уст своих от лица и рук дорогой моей Манон. Намерение моим было умереть там же. Но в начале второго дня я рассудил, что после моей смерти тело её станет добычей диких зверей. Я решил похоронить её и ждать смерти на её могильном холме. Я был уже так близок к концу, ослабев от голода и страданий, что мне стоило огромных усилий держаться на ногах. Я принуждён был прибегнуть к подкрепительным напиткам, что захватил с собою, а не дали мне силы для совершения печального обряда. Мне не трудно было разрыть землю в том месте, где я находился, то была песчаная равнина. Я сломал шпагу, чтобы она заменила мне заступ, но она оказала мне меньшей помощи, чем мои собственные руки. Я вырыл широкую яму и положил в неё кумир своего сердца, предварительно завернув её в мои одежды, дабы песок не коснулся её. Но перед тем, Я покрыл её поцелуями со всем пылом беспредельной любви. Я присел около неё, долго смотрел на неё, не решаясь засыпать могилу. Наконец силы мои стали слабеть, и боясь, что они иссякнут совсем прежде окончания моей работы, я сохранил навеки в лоне земли то, что было на ней самого совершенного и самого милого. Затем я лёг на могилу, уткнувшись лицом в землю и закрыв глаза с тем, чтобы никогда не открывать их, вознёс к небу моление о помощи и стал с нетерпением ожидать смерти. Вам трудно будет поверить, что во время скорбного обряда у меня не скатилось ни одной слезы, не вырвалось ни единого вздоха. Глубокое уныние моё и твёрдая решимость умереть пресекли всякие выражения отчаяния и горя. Я долго лежал на могиле, пока не потерял последних остатков сознания и чувства. После того, что вы слышали, заключение повести моей столь маловажно, что не заслуживает вашего любезного внимания. Когда тело Синеля было принесено в город и раны его тщательно осмотрены, оказалось, что он не только не мёртв, но даже не ранен опасно. Он сообщил дяде, как всё произошло между ними, и чувство чести побудило его тотчас же во все уши слышанные изъявить о моём благородстве. Послали за мной и, обнаружив, что дом пустой, заподозрили наше бегство. Было слишком поздно, чтобы снарядить погоню по свежим следам, но следующие 2 дня были посвящены преследованию. Я был найден без признаков жизни на могиле Манон. И видя меня почти обнажённым и истекающим кровью, никто не сомневался, что я ограблен и убит. Меня понесли в город. Покачивание насилак привело меня в чувство. Вздох, который я испустил, открывая глаза и с болью видя себя среди людей, показал, что мне ещё может быть подана помощь. К сожалению, мне оказали её слишком успешно. Меня всё же заточили в тесную темницу. Было наряжено следствие, и так как Манон не появлялась, меня обвинили в том, что в припадке бешеной ревности я заколол её. Я просто и чистосердечно рассказал, как произошло прискорбное событие. Синеле, несмотря на неистовое горе, в какое поверг его мой рассказ, имел великодушное ходатайствовать о моём помиловании и добился его. Я был настолько слаб, что меня принуждены были перенести из темницы прямо в постель, к которой 3 месяца я был прикован жестокой болезнью. Моё отвращение к жизни не ослабевало. Я постоянно призывал смерть и долгое время упорно отвергал все лекарства, но небо, покарав меня столь сурово, намеревалось обратить мне на пользу все бедствия и невзгоды. и оно просветило меня светом своим и тем дало мысли моим направление достойное моего рождения и воспитания спокойствие понемногу стало восстанавливаться в моей душе и с этой перемены вскоре последовало и выздоровление я отдался всецело внушениям чести и продолжал выполнять скромную работу в ожидании французских кораблей которые раз в год совершают плавание в эту часть Америки Я решил возвратиться на родину, дабы жизнью разумной и порядочной скупить позор своих проступков. Сен-Эле позаботился перенести тело дорогой моей возлюбленной в достойное место упокоения. Месяца через полтора, гуляя в одиночестве по берегу, я увидал торговое судно, приближающееся к Новому Орлеану. Я стал внимательно следить за высадкой экипажа,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 Там должен ждать меня брат, о чём сообщает он мне в письме своём.